Это побудило Венченца спросить о нем у секретаря суда, что повергло того в полное смятение. В это время монах пересек залу и скрылся в дальней ее двери. Тем не менее, это не остановило Венченца, и он громко повторил свой вопрос — На это последовало довольно грозное замечание судьи, что он здесь не вправе задавать вопросы, особенно если они не относятся к делу. Бедняга-секретарь изменился в лице. В это время палачи, закончив приготовление, приблизились к нему и, сняв с него камзол и жилет, связали ему руки, завязали глаза и сверху накинули на него кусок темной ткани. Верховный суд начал свой допрос. «Вы были когда-нибудь в церкви Святого Духа?» — спросил главный судья. «Да», — коротко ответил Винченце. «Вы позволяли себе проявлять неуважение к нашей святой религии?» «Нет, никогда», — твердо ответил Винченце. «Ни словом, ни действием». «Никогда, ни словом, ни действием». «Напрягите вашу память» предупреждающий изрек член суда, «Разве не вы оскорбили в этом храме священнослужителя нашей святой церкви?» Винченцо ничего не ответил, сразу догадавшись по характеру вопросов, какое обвинение суд намерен выдвинуть против него. Сообщаемых им достоверных фактов может оказаться недостаточно, чтобы обвинить его в ереси никогда еще ему не задавали таких прямых и точных вопросов. Видимо, приберегли на крайний случай, чтобы, не дав ему подготовиться, застать врасплох. «Отвечайте, не вы ли нанесли оскорбление католическому священнику в церкви Святого Духа в Неаполе? И сделали это в тот момент, когда он совершал покаянную молитву в храме?» — добавил чей-то голос. Венченцов вздрогнул, узнав голос монаха из Полуце. «Кто задает мне этот вопрос?» — воскликнул он громко и требовательно. «Вы здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, а не задавать их. Отвечайте», — приказал главный инквизитор. «Я оскорбил священника, но я не оскорблял ни церковь, ни нашу религию» вы не знаете святые отцы того горя которое он причинил довольно замолчите гневно перебил его главный инквизитор отвечайте на вопрос вы оскорбили его и угрожали ему чем вынудили святого отца прервать молитву не так ли своими угрозами вы заставили его покинуть храм и укрыться в монастыре нет воскликнул венченца Он действительно покинул храм после моих слов, но мог бы и не делать этого, если бы ответил мне на мои вопросы или пообещал вернуть в родной дом ту, которую так коварно отнял у меня. Он мог бы спокойно остаться в церкви и закончить молитву, я бы ему не помешал. — Как, — возмутился главный судья, — вы посмели прервать его беседу с Богом? «Вы признаетесь в том, что заставили его покинуть храм Божий?» И «Этого вполне достаточно», — заключил разгневанный главный судья. «Где вы впервые увидели Элену Ди Розальба спросил знакомый голос. «Я снова спрашиваю, кто задает мне этот вопрос», — повторил Винченце. «Не забывайтесь». «Подсудимый не имеет права что-либо требовать здесь», раздраженно предупредил его главный инквизитор. «Не вижу связи между вашим предупреждением и только что сделанным вами заключением. Вы слишком дерзко ведете себя, подсудимой, Отвечайте на вопрос, который только что был вам задан, иначе наши служители исполнят свой долг». Пусть повторит вопрос тот, кто его задавал, — потребовал Винченцо. Тот же голос повторил вопрос. «Я впервые увидел Элену Диразальба в церкви Сан-Лоренцо», лоренца с горестным вздохом произнес Винченцо. «Тогда она уже была пострижена в монахини». «Она никогда не постригалась в монахини и не собиралась этого делать», — горячо возразил Винченцо. «Где она проживала в это время?» Она проживала вместе со своей родственницей на вилле Алтиере. Она пребывала бы там и сейчас, но из-за коварных происков одного монаха она была увезена из родного дома и насильно заключена в монастырь. Когда я спас ее оттуда, ее снова похитили и выдвинули против нее самые лживые и недостойные обвинения. «Святые отцы, я прошу вас, я умоляю». Но здесь Венченце, словно опомнившись, умолк, поняв, что раскрывает тайну своего сердца и отдает себя на милость инквизиторов. «Назовите имя этого монаха!» — промолвил голос. «Если я не ошибаюсь, вы его знаете. Монаха зовут Скидони. Он доминиканец из монастыря Святого Духа в Неаполе» тот самый, который обвинил меня в нанесении ему оскорблений. «Откуда вам известно, что это он?» — обвинил вас, спросил голос. «Потому что он мой враг». «Ваш враг?» — переспросил инквизитор. «Ранее вы говорили, что у вас нет врагов. Вы непоследовательны в своих показаниях». «Вас предупреждали о том, что вам не следует посещать виллу Альтиери, спросил неизвестный. «Почему вы пренебрегли предупреждением?» «Это вы предупреждали меня решительно», — заявил Венченце. «Теперь я это знаю». «Я?» — строго промолвил незнакомец. «Да, вы». «Вы предупредили меня о смерти сеньора Бианки. Вы есть мой враг, тот самый отец Скидони, мой обвинитель». «Кто задает эти вопросы?» — неожиданно опомнился главный инквизитор. «Кто присвоил себе право допрашивать заключенного?» Ответа не последовало. Судьи взволнованно переговаривались. Наконец, в наступившей тишине снова прозвучал голос неизвестного монаха. «Я скажу только одно». Было ясно, что обращался он к Винченце, и тот это понял. «Я не отец Скидони». Тон, каким это было сказано, не оставил у юноши сомнений, что монах сказал правду. Этот голос, продолжавший напоминать ему голос монаха из Полуце, не мог быть голосом Скидони. Винченцо был потрясен. О, если бы он мог сбросить с себя это ужасное покрывало, сорвать с глаз повязки, увидеть говорившего! Но руки его были связаны. Он попросил бы его назвать свое имя и объяснить ему все свои странные поступки там, в Неаполе, на развалинах старой крепости. «Кто из посторонних присутствует в этой зале?» Наконец произнес главный инквизитор голосом, который должен был бы повергнуть всех в трепет, однако лишь выдал собственный испуг судьи. Кто? Назовитесь? Ответа не последовало. Снова тревожно зашептались судьи, в зале царила растерянность. Происходило что-то невероятное, и Венченца, прислушиваясь, терпеливо ждал, чем все это кончится. Хлопнули двери, Слышно было, как присутствующие покидают залу. Затем наступила тишина, но он чувствовал за своей спиной сторожащих его палачей, дожидающихся приказа, чтобы приступить к выполнению своих ужасных обязанностей. Шло время. Наконец Винченцо услышал приближающиеся шаги, и кто-то отдал приказ освободить его и отвезти в темницу. Когда повязка была снята с его глаз, он увидел, что суд покинул залу. Не было и незнакомца, догорал светильник, и зала все больше погружалась в темноту. Палачи вывели его из зала и, доведя по коридорам до того места, где приняли его от тюремных стражей, снова передали им. Вернувшись в камеру, Винченцо с удовольствием растянулся на соломенном матрасе и в темноте и тишине предался размышлениям о том, что с ним произошло за последние несколько часов. Больше всего его мысли занимал загадочный незнакомец — Он постарался припомнить свои встречи с ним в окрестностях Неаполя и сегодняшнюю встречу здесь, в Риме, в коридорах Инквизиции. И, сопоставляя их, старался понять, кто он, этот загадочный человек, и почему так странно расспрашивал его сегодня в зале суда. Он вспомнил свою первую встречу с ним на развалинах крепости Полуце. Он направлялся на виллу Алтиери, а монах предупредил его не ходить туда. Вспомнил, как он заманил его и Паула в подземелье крепости, продержав там ночь, а потом предупредил о смерти синьоры Бианки и похищении Елены. Чем больше он думал над загадочным поведением монаха, тем больше склонялся к тому, что это были действия человека осведомленного и явно недоброжелательного по отношению к нему. Таким мог быть только Скидони. Бесспорно, он делал все это по приказанию его матери, решившей всеми способами воспрепятствовать общению Винченца с Еленой.